Глава 64. Арина всю ночь проворочилась, уснуть так и не получилось. От клокочущей обиды, от рвущей сознание злости, от нестерпимой жалости к себе, её бросало то в жар, то в холод. Всё-таки увиденное, а главное – услышанное, возымело неожиданный для неё самой эффект, стало очень и очень больно. А утром ещё солнце не взошло, девушка наведалась к подруге, хотела успеть до отъезда той на работу. Привет. Открыла ей дверь заспанная Стеша. Ты чего? Поговори со мной, Стеж, погана мне. Ох, тотчас разлепила глаза. Конечно, заходи. Двое прошли на кухню, где хозяйка сразу поставила чайник на плиту и с полки достала банку кофе, сахар. Ты вообще спала? Покосилась на Арину. «У-у-у!» м, -м, м покачала та головой и уставилась в окно, за которым солнце медленно выплывало из-за линии горизонта. И когда две чашки горячего кофе опустились на стол, а следом за ними Стефания опустилась на стол, Арина заговорила. «Я такая идиотка, а ещё слабачка. Ничему меня жизнь не учит». «Неужели успела с Кроновым пообщаться под покровом ночи?» «Скажем так, я стала невольным свидетелем его ночного свидания с одной из здешних девиц». «Это как?» «Случайно, по видеозвонку». Он, видимо, нечаянно набрал мне. В итоге я видела и слышала все, что происходило в его коморке, без окон, без дверей. Неужели секс? Аж сморщилась. Нет. Но и без него я поняла, какой этот ящер – двуликий сукин сын. Ты была права, во всем права на его счет. Похотливый змей. Натренировался на эмигрантках. Научился пихать матрасы в уши. А если точнее, сделала глоток кофе. Он одно и то же говорит всем». Каждую зовёт в Златец-Берег, каждый обещает с три короба. Телефоны тоже дарит всем подряд. И всех подряд на карантин сажает, чтобы соперник не увёл». И Лукава усмехнулась. «Просто я не дала ему сразу, а он, видимо, не привык проигрывать». Покачала головой. «Вот и пришлось бедному потратиться. Наверное, каждый день тихо рыдает над кредиткой». «Ну, ты уж его с жёлтыми драконами не путай». Вот жёлтый уже бы не просто рыдал, а валялся бы в обмороке. Да и потом, тебе же лучше, Арин. Кронов получил сладенькое и теперь отвалит. Разве не этого ты хотела? Просто, – и замялась, ненавижу врунов, которые поют всем одни и те же песни. Мне всё равно кажется, что у нашего Эрдана для тебя запасён свой особенный репертуар. Но даже если нет, чёрт с ним, пусть их муряет здешних кобылок себе в радость а ты сможешь спокойно работать дальше. «Слушай», – перевела на неё напряжённый взгляд, – «а можно как-то смыть с себя запах дракона, чтобы вот вообще ничего не осталось?» «Можно. Достаточно раза три принять хороший такой душ, после которого больше не спать с драконом. И вуаля, ты снова пахнешь собой». «Значит, так и сделаю. Как раз у меня есть мочалка для пилинга». Смотрю, ты готова слой кожи с себя снять, лишь бы смыть Ирдановы феромоны. Задело тебя, однако. Только вся беда знаешь в чём? В чём? Ты ревнуешь. Запал он тебе в душу, как ни крути. У меня с моим было почти так же. Поначалу я вся такая уверенная в себе Кани, которая ни за что не влюбится, а потом... У вас было целых полгода. Боюсь, я влюбилась гораздо раньше. Просто отрицала чувства. «Спасибо, Стеж, печально посмотрела на кофе. «Мне было необходимо выговориться». «И прости, что разбудила». «Ерунда», – отмахнулась. «Даже не думай об этом. Это раньше я не высыпалась из-за бурных ночей. Теперь с полноценным сном проблем нет». «И как ты только справляешься?» «Плохо, Арин. Я справляюсь плохо. Но жизнь продолжается. И я верю, что однажды вернусь на родину. Куплю дом, найду нормального мужчину». И рожу пару-тройку рыжиков. А чувства? К ним надо относиться как к хронической болезни. Избавиться уже нельзя, но можно поддерживать, чтобы не очень-то мешало жить. Мудро. Да уж, когда остаешься у разбитого корыта, Арин, только и остается, что философствовать. Уверена, тебе это хорошо знакомо. Это да, кивнула. Уже дома Арина последовала совету Стеши, хорошенько вымылась с помощью жесткой мочалки. Да так, что кожа побагровела и заболела, особенно в местах ожогов. А Кронов пусть дальше зажимает девиц по углам. Нашелся, видите ли, спаситель. И вообще, это его стараниями она теперь сидит на выдуманном карантине. Но завтра... Завтра им снова придется оказаться один на один в машине. Интересно, как поведет себя мерзавец? Предпочтет сделать вид, что ничего не было? Или наоборот, что все было и это норма? Одно радует, возможно, за это время Марк успеет жениться. И только девушка покинула ванную, как в дверь постучали. Спросить, кто там, вызвалась мама. А когда услышала приглушённая служба доставки, аж растерялась.